«Кто-то разбудил меня. Я не смотрю на часы, наверное, уже три часа ночи и не вглядываюсь в полумрак комнаты, потому что не знаю, что я здесь один». Закладывает уши. Исчезают все звуки. Остается лишь странный звон, в котором я начинаю постепенно погружаться. Внезапно я осознаю, что звон этот растет из меня и, становясь все нестерпимее, вновь уходит в меня». завладевая всеми клеточками плоти. Затем вдруг словно от удара резко собирается в области сердца. И тогда я протестую, отчаянно борюсь с собой, пытаясь освободиться от этого мучительного звона и вернуть назад меня, все более отдаляющегося и безучастного ко мне. Начинается мучительная лихорадка. — Хочется пить. Меня все еще продолжает колотить. И тогда последним усилием воли я дотягиваюсь до чего-то висящего над головой. Она отключила звонок и склонилась над ним. — Вам только так кажется. Здесь очень тепло. Пожалуйста, с трудом выдавливая из себя слова и все еще пытаясь унять дрожь, он продолжает настаивать. — Принесите мне второе одеяло. Мне холодно. Усердно кивая головой, медсестра привычным движением ввела иглу, затем подождала, пока ее окончательно не перестала лихорадить. «Когда ему ввели обезболивающее?» «Да нет, не нужно. Я это уже все просмотрел. Мне тоже не нравится, что он все еще под действием наркоза». Бахман вновь склонился над ним с карманным фонариком в руках, затем неожиданно резко выпрямился. — Доктор Келлер сказал мне, что вы здесь уже месяц работаете. франческо кивнула головой и улыбнулась. — Если в течение двадцати минут ничего не изменится, то свяжитесь опять со мной. Он неуклюже повозился в нагрудных карманах, что-то наспех черкнул в крошечном блокнотике и направился к двери. Она проводила его взглядом, и как только дверь за ним закрылась, сдержанная до сих пор улыбка озарила ее лицо, разбегаясь морщинками-лучками у глаз и обнаруживая ямочку на левой щеке. Хирург Бахман по иронии судьбы был и правда похож на заурядного мясника. Она вспомнила, как смешливая секретарша, просветившая ее во все закулисные сплетни и интрижки отделения, говоря о мяснике Бахмане, тут же добавила – «Мясник, наш папа, чуть что все бежим к нему». Дверь вновь открылась. Она быстро стерла улыбку с лица. Бахман, наполовину оставаясь в коридоре, прислонившись к косяку полуоткрытой двери, поковырял пол пластиковой шлепанцей, надетой на белой носок ноги, и смущенно пробормотал. Полный наркоз в его случае не стоило давать. А без полного плюс... аллергии на обезболивающие, Франческо, понимающе, кивнула. Он вздохнул и осторожно протиснулся обратно в коридор через суженный им самим же дверной проем. Она осталась в той же позе, продолжая задумчиво смотреть на закрывшуюся за ним дверь. Постепенно на двери проявились очертания высокой худощавой фигуры с массивной квадратной челюстью и маленькими бегающими глазками Ей вспомнился анестезиолог, который при первом же знакомстве вызвал в ней легкую неприязнь. Она еще не знала, что проработавший в этой больнице всего шесть лет, но говоривший без малейшего акцента анестезиолог – поляк. Кто-то сказал ему, что оперируемый из бывшего Союза и говорит по-русски. вспыхнувшую ненависть в его глазах увидела лишь Франческо. Она в это время находилась рядом, помогая перекладывать больного с кровати на операционный стол. Ей показалось, что анестезиолог как-то странно посмотрел на него, продолжавшего что-то твердить в полузабытии, мешая английские и немецкие слова, а затем слишком сильно надавил маску. Губы беззвучно шевельнулись, сложившись в слово «русский». В служу он тихо сказал «Спи!». Его маленькие бегающие глаза застыли на мгновение. Почувствовав на себе взгляд Франчески, он вскинул голову и подмигнул ей, растягивая губы в улыбке.